Ваше имя, фамилия? «Ротмистр Кульневского полка Александр Иванович Волшин», ответил широкоскулый офицер, вытягиваясь перед Гарином. «На какие средства существуете?» «Паденную работу у генерала Суботина по разведению кроликов. Двадцать су в день харчи его. Был шофером, неплохо зарабатывал. Однополчане уговорили пойти делегатам на монархический съезд».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 А одного мальчишку.